Глава четвертая Подземная резервация Деньги пришли внезапно, стремительно, шала. Моли было десять, когда впервые нашли нефть, и все последующее безумие разворачивалось на ее глазах. Однако по рассказам старейшин Моли знала, что запутанная история того, как эта богатая нефтью земля досталась ее племени, восходит к семнадцатому веку. Тогда Осейджи считали своей большую часть центра страны. От сегодняшних штатов Миссури и Канзас до Оклахомы и еще дальше на запад, вплоть до скалистых гор. В 1803 году президент Томас Джефферсон купил у французов территорию Луизиана, где жили Осейджи. Джефферсон характеризовал их военно-морскому министру как «великий народ» и добавил, «Мы должны поддерживать с ними хорошие отношения» потому что на их землях мы страшно слабы». В 1804 году делегация осейческих вождей встретилась с президентом в Белом доме. Тот сообщал тому же министру, что рослые, выше шести футов осейческие воины, были лучшими из всех, кого нам когда-либо доводилось видеть. На встрече Джефферсон обратился к вождям «Дети мои», сказав «Наши предки пришли из-за большой воды так давно, что мы уже забыли об этом» и считаем себя произросшими из этой земли так же, как и вы. Мы все одна семья». И продолжил. «По возвращении скажите своим людям, что их рука в моей руке, что я буду им отцом, а наш народ — другом и благодетелем». Однако за последующие четыре года Джефферсон принудил Осейджи уступить территории между реками Арканзас и Миссури. Вождь Осейджи заявил, что его народу оставалось либо подписать договор, либо быть объявленным врагами Соединенных Штатов. В течение двух следующих десятилетий племени пришлось отдать почти 100 миллионов акров своих исконных земель и в конце концов найти прибежище на полосе в 50 на 125 миль на юго-востоке Канзаса. Именно там выросли родители Молли. Отец, родившийся около 1844 года, носил индейское имя Нека-Есей. В то время обычной одежды молодого осейджа были отделанные бахромой раздельные штаны оленьей кожи, мокасины и кожаная набедренная повязка. А на плетеном ремне висели кисет и томагавк Торс нередко оставался голым, а голову брили наголо, за исключением полоски волос от макушки до шеи, торчащих вверх, как гребень спартанского шлема. Вместе с другими воинами Некаесей защищал племя от нападений, а перед боем чернил лицо древесным углем и молился Ваконта о том, что врагу пора, как выражаются асеиджи, обогреть кровью землю. С возрастом Некаесей стал в племени видной фигурой. Осмотрительный и внимательный, он умел все взвесить, прежде чем начать действовать. Годы спустя, когда племя создало свою первую судебную систему для рассмотрения главным образом мелких преступлений, его выбрали одним из трех судей. Федеральный чиновник называл его решения проницательными и справедливыми. Лизи тоже выросла в резервации в Канзасе, где с малых лет помогала семье, собирая кукурузу и возя из лесу дрова. Одежда юной индианки Служили мокасины, штаны из раздельных штанин, юбка из оленьей кожи и одеяло на плечах. Черные волосы посередине были выкрашены красным, как символ пути солнца. Позднее сотрудник по делам индейцев назвал ее трудолюбивой и добропорядочной. Когда Лизи и некое Есей были молоды, их семьи дважды в год вместе со всем остальным племенем собирали скудные пожитки – одежду, постели, одеяло, посуду, вяленое мясо, оружие навьючивали на лошадей и отправлялись на священную двухмесячную охоту на бизонов. Когда разведчики находили стадо, некая сей и другие охотники неслись верхом по прерии, копыта били в землю, как в барабан, гривы хлестали по блестящим от пота демонически черным лицам садников. Французский студент-медик в 1840 году, выезжавший с племенем на охоту, писал «Преследование беспощадно». Загнанный бизон, стараясь обмануть врага, начинает круто поворачивать, несется в другом направлении, однако поняв, что настигнут, в ярости останавливается и обращается мордой к нападающим. Некая Сей хладнокровно доставал лук и стрелу, считавшиеся оседжими лучше пули. Смертельно раненый бизон, по воспоминаниям студента-медика, изрыгал потоки крови и падал на колени, прежде чем свалиться на землю. После отрезания хвоста, трофея победителю, не пропадало ничего. Мясо вялили, сердце коптили, в кишки набивали колбасы. Маслами безоньего мозга натирали шкуры для изготовления одежды и одеял. Но и это было далеко не все. Из рогов вырезали ложки, сухожилия шли на тетиву, сало на топливо для факелов. Когда вождя Осейджей спросили, почему он не хочет принять образ жизни белого человека, тот ответил. Я полностью доволен своим положением. Леса и реки с снабжают нас всем необходимым». Правительство США уверяло Осейджи, что резервация в Канзасе останется их домом навсегда, но вскоре их уже осаждали поселенцы. Среди них была и семья Лоры Инглсуайлдер, впоследствии написавшей основанную на детских впечатлениях книгу «Маленький домик в прериях». В одной из сцен Лора спрашивает, «За что ты не любишь индейцев, мам?» «Просто не люблю и все. Не облизывай пальцы Лора», — отозвалась мама. «Но ведь здесь страна индейцев. Если ты их не любишь, зачем мы тогда приехали в их страну?» Перевод М.И. Бекер. Однажды вечером отец Лоры объясняет ей, что правительство скоро заставит Осейджи уйти. Когда белые поселенцы приезжают в какое-нибудь место, правительство велит индейцам оттуда уходить. Этим индейцам правительство тоже со дня на день прикажет уходить на Запад. Поэтому мы тут и поселились. Белые люди скоро заселят всю эту округу, а мы приехали первыми и поэтому заняли самую лучшую землю». Хотя в книге «Семья Инглс покидает резервацию под угрозой изгнания солдатами», многие из самочинных поселенцев захватывали чужую землю силой. В 1870 году осейджи, которых изгнали из вигвамов, а могилы их предков разграбили, согласились продать свои земли в Канзасе по цене Один доллар двадцать пять центов за акр. Однако нетерпеливые поселенцы убили несколько членов племени, изуродовав их тела и аскальпировав. Сотрудник управления по делам индейцев сказал. Сам собой напрашивается вопрос, кто из них дикари. Осейджи принялись искать новое пристанище. Они обсуждали покупку у Чироки почти полутора миллионов акров на тогдашних индейских территориях, в регионе к югу от Канзаса, конечной остановки на Дороге слез этническая чистка и насильственное переселение американских индейцев Примечание переводчика. для многих вытесненных со своих земель племен. Рассматриваемая Осейджами к приобретению пустовавшая территория по площади превосходила штат Делавер, но большинство белых считали местность пересеченной, скалистой, неплодородной и совершенно непригодной для возделывания, как выразился один агент по делам индейцев. Вот почему вождь Осейджи Вати Анка встав на заседание Совета Племени, сказал, «На этой земле мои люди будут счастливы. Белый человек не сможет воткнуть в нее железо. Белый человек не придет сюда, здесь много холмов. Белый человек не любит землю, где есть холмы, и он не придет. Если мои люди уйдут на запад, где земля похожа на полвигвама, белый человек явится в наши вигвамы и скажет, «Мы хотим вашу землю». А там земля скоро закончится, и у Асейджи не будет дома. Так Осейджи купили территорию по 70 центов за акр, и в начале 1870-х годов начался их исход. По словам свидетеля, воздух наполнил плач старейшин, особенно женщин, голосивших о покидаемых навсегда могилах детей. По завершении похода в новую резервацию племя разбило несколько лагерей. Самый главный из них располагался в Пахаске где на высоком холме Управление по делам индейцев возвело для своего местного отделения внушительное здание из песчаника. Грей-Хорс в западной части резервации представлял собой тогда кучку свежепоставленных вигвамов. Тут и поселились поженившиеся в 1874 году Лизи и Некаесей. Череда принудительных переселений и такие болезни белого человека, как Оспа, нанесли племени огромный урон. Согласно одной оценке, за 70 лет его численность сократилась до трех тысяч, одной трети от прежней. Чиновник по делам индейцев писал, «это малая часть, все, что осталось от героического народа, некогда неоспоримо владевшего регионом». Продолжение охоты на бизонов было для осейджей средством не только добычи пропитания, но и для поддержания традиций. «Это походило на прежнюю жизнь», вспоминал сопровождавший их белый торговец. Старейшины, как принято издавна, собирались у костра, вспоминали о прошлом и рассказывали истории о доблести и отваге, проявленной на войне и на охоте. К 1877 году бизонов, на которых можно было бы охотиться, почти не осталось. Власти еще ускоряли этот процесс, поощряя поселенцев истреблять животных. Как сказал один офицер, каждый мертвый бизон одним индейцам меньше. В своей политике в отношении племен государство перешло от сдерживания к принудительной ассимиляции, и чиновники все настойчивее пытались превратить осейджей в англоговорящих, прилично одетых и посещающих церковь земледельцев. Правительство обещало племени ежегодные выплаты за проданные земли в Канзасе, однако не раньше, чем индейцы трудоспособного возраста вроде некой Сей займутся сельским хозяйством и даже после этого настаивала на выдаче вместо денег одежды и продуктовых пайков. Вождь Осейджи жаловался. «Мы не собаки, чтобы нас кормили, как собак». Среди непривычных к земледелию и лишившихся бизонов Осейджи начался голод. Члены племени походили на обтянутые кожей скелеты. Многие умерли. В Вашингтон, округ Колумбия, срочно отправилась делегация Осейджи во главе с вождем Вати Анка ходатайствовать перед комиссаром по делам индейцев об отмене системы продовольственных пайков. По рассказу Джона Джозефа Мэтьюза делегаты надели свою лучшую традиционную одежду, а Авати Анка завернулся в красное одеяло по самые глаза, темные колодцы, в которых светилась сама история его народа. Делегация вошла в приемную комиссара и ждала его. Когда тот, наконец, появился, то сказал переводчику, «Передайте этим господам, что мне очень жаль, но на это время у меня назначена другая встреча, о которой я, к несчастью, запамятовал». Когда комиссар попытался уйти, Вати Анка преградил ему путь к двери и сбросил одеяло. К неподдельному изумлению даже соплеменников он был почти наг, не считая набедренной повязки и макасин, а его лицо покрывала боевая раскраска. «Он стоял, как первобытный бог темных лесов», – писал Мэтьюс. Вати Анка сказал переводчику, «Пусть этот человек сядет». Комиссар послушался и вождь продолжил, «Мы прошли длинный путь, чтобы поговорить о деле». Комиссар возмутился, «Этот человек не умеет себя вести. Он явился в мой кабинет почти голым с боевой раскраской на лице. Очевидно, что он недостаточно цивилизован, чтобы обращаться с деньгами». Вати Анка ответил, что тело своего не стыдится и после долгого нажима комиссар все же согласился положить конец политике пайков. Вождь накинул одеяло и заявил, «Скажи этому человеку, что теперь все в порядке, он может идти». Подобно многим другим соплеменникам, родители Молли старались придерживаться обычаев. Наречение было одним из важнейших обрядов Осейджи, только после него человек считался членом племени. Молли, родившуюся 1 декабря 1886 года, нарекли осейческим именем Ваконтахе Умпа. Ее сестрам также дали осейческие имена Анне Вара Лумпа, Минне Ва Шаши и Месе Мое. Однако процесс оккультурации ускорился, когда в резервацию начали прибывать поселенцы. Они не походили ни на Осейджи, ни даже на Шайенов или Пауни. Отчаянные, грязные оборванцы, люди из ниоткуда, как прискакавший немного спустя Уильям Хейл. И даже те, кто, как он, тесно сблизились с соседжами, считали для них путь белого человека неизбежным, единственным, на котором они смогут выжить. Хейл был полон решимости переделать не только себя, но и дикую местность, откуда пришел, размежевать бескрайнюю прерию оградами и создать в ней сеть торговых факторий и городков. В 1880-х годах, живший на Канзасском фронтире Джон Флорер, назвавший резервацию Осейджи землей обетованной, основал в Грейхорс первую факторию. Нека Сей любил посидеть в тени поблизости, принеся на продажу звериные шкуры. И Молли познакомилась с сыном торговца, первым в ее жизни другом, чья кожа была бледна, как рыбья брюха. Сын торговца вел дневник где зафиксировал, пусть мимоходом, словно новую графу в Гроссбухе, пережитую Моли и ее семьей, экзистенциальную перемену. Он записал, как однажды торговец назвал некой есей Джимми. Затем и другие принялись звать его так, и вскоре старое осейческое имя было вытеснено новым. Его дочери тоже часто заходили в магазин и получили именно там же, писал сын торговца. Так Вакон Умпа стала Молли. В ту пору Молли, как и мать, ходила в штанах, мокасинах, юбке, рубашке и одеяле, спала в уголке на полу семейного вигвама и многое и тяжело работала. Однако это было довольно спокойное и счастливое время. Молли могла наслаждаться ритуальными танцами и праздниками, плескаться с подругами в ручье и наблюдать за скачками мужчин на мустангах по изумрудно-зеленым полям. Сын торговца писал. И той поры веет воспоминаниями, полузабытыми грезами о раскрывающемся перед сознанием ребенка, чарующем мире, полном тайн и чудес. В 1894 году, когда Молли исполнилось 7 лет, родители уведомили, что они должны отдать дочь в католическую школу-интернат для девочек в Пахаске, до которой было два дня пути на лошадях к северо-востоку от Грейхорс. Как сказал комиссар, Индейцам придется принять образ жизни белых, мирно, если захотят, или их заставят силой. Родители Молли предупредили, что в случае неподчинения правительство прекратит ежегодные выплаты, обрекая семью на голод. Поэтому однажды, мартовским утром, Молли взяли из родного Вигвама и запихнули в повозку. Та двинулась к центру резервации, по Хаске, и девочка смотрела, как поселок Грейхорс, бывший для нее всей вселенной, понемногу исчезает, пока от него не остался лишь поднимающийся над вегвамами и тающий в небе дымок. До самого горизонта, как дно древнего моря, перед ней простиралась прерия. Ни следа поселений, ни единой души. Точно перевалив за край света, моли оказалась за пределами подвластной человеку земли, по выражению Уиллы Кесар. Трясясь в фургоне... Молли час за часом, милю за милей ехала по дикой пустой равнине, еще не тронутой человеком. Наконец свет начал меркнуть, и Молли с возницей пришлось остановиться и разбить лагерь. Когда солнце опустилось за горизонт, небо окрасилось кроваво-красным, а затем черным, и густоту тьмы разбавляли лишь луна и звезды, с которых, как верили Осейджи, спустились многие из их кланов. Молли сделалась, идущей через туман. Ее окружили силы ночи, слышимые, но невидимые, бормотание койотов, вой волков и крики сов. По поверью, носительниц злого духа. На следующий день однообразные прерии сменились поросшими лесом холмами. И моли возницы покатили вверх и вниз по склонам, мимо тенистых мэрилендских дубов и темных пещер. Идеальных мест для засады, как раздраженно отозвался о них когда-то агент по делам индейцев, добавив, Позвольте также отметить, что там невежественные злодеи, способные на все. Они ехали, пока не встретили первую примету человеческого жилья – одноэтажную, украшенную красным деревянную развалюху. Это была фактория для торговли соседжами, рядом с которой притулились захудалый постоялый двор и кузня с громадной кучей подков. Здесь тропа расширялась, превращаясь в немощенную улицу по обе стороны которой были разбросаны лавки. Каждый вел дощатый настил, чтобы покупатели не увязли в грязи, у двери торчали коновязи, а видавшие виды фасады, некоторые для внушительности с фальшивым вторым этажом, казалось, вот-вот свалятся под напором ветра. Так Молли добралась до Пахаски. Хотя в ту пору столица резервации представляла собой убогое местечко, мелкую грязную факторию, по выражению одного приезжего. Девочка еще никогда в жизни не видела поселения крупнее. Проехав еще с милю, фургон подкатил к мрачному каменному зданию о четырех этажах. Это и была католическая миссионерская школа, где Молли оставили на попечении женщин в черно-белых одеяниях. За дверью Мэтьюс однажды описал вход в другую школу-интернат для Осейджи как «громадную черную пасть, как у рыси, только больше и темнее». Змился лабиринт освещенных керосиновыми лампами коридоров, по которым гуляли сквозняки. Моли пришлось снять с плеч индейское одеяло и надеть простенькое платье. по ей говорить запрещали, она должна была выучить язык белого человека. Еще ей вручили Библию, начинавшуюся с четкого представления о Вселенной. «И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Каждый час дня в школе был строго регламентирован. С урока на урок воспитанниц водили строем, учили игре на фортепиано, чистописанию, географии и арифметике, умещавшей весь окружающий мир в странных, непривычных символах. Обучение было призвано ассимилировать молли в общество белых, превратить в образцовую с точки зрения властей женщину. И пока в других школах осейческим мальчикам преподавали сельское хозяйство и плотницкое ремесло, Ее учили домоводству – шить, печь, стирать и вести хозяйство. «Невозможно переоценить важность скрупулезного обучения индейских девочек», заявлял американский федеральный чиновник, добавляя. «Много ли проку трудолюбивому мужу в поте лица, зарабатывающему на еду и одежду для семьи, если жена не смыслит в готовке и шитье?» не имеет представления о порядке и опрятности, не может внести в дом веселье и счастье, а обращает его в жалкую мерзость, запустение и нищеты. Именно женщины упорнее всего цепляются за языческие обряды и суеверия и передают их далее, внушая своим детям. Нередко однокашницы Молли пытались бежать, однако стражи закона преследовали их на лошадях, вязали веревками и притаскивали обратно. Молли проводила в школе восемь месяцев в году. По возвращении в Грейхорс замечаю, что все больше девушек отказываются носить одеяла и макосины, а юноши предпочитают кожаным штанам брюки и традиционным прическам в виде гребня широкополые шляпы. Многие ученики начали стесняться родителей, не понимавших английского и продолжавших жить по старым обычаям. Одна из индейских матерей сказала о сыне. «Его уши глухи к нашим словам». Семья Молли жила на стыке не только двух столетий, но и двух цивилизаций. Особенно тяжкие испытания им пришлось пережить в конце 1890-х годов, когда правительство США до предела усилило нажим кампании ассимиляции, приняв закон о распределении земель. В соответствии с ним в резервации Осейджи планировалось выделить участки по 160 акров и передать их в частную собственность, причем каждому члену племени полагался один бесплатный надел а остальная территория предоставлялась поселенцам. Подобная система уже применялась в резервации множества других племен и служила разрушению старинного общинного уклада жизни американских индейцев. А передача земель в частное владение отнюдь не случайно весьма облегчала их приобретение белыми. Осейджи видели, что произошло на Черокском клине, обширной полосе прерии у западной границы их владений. После выкупа этой территории у Чероки правительство США объявило, что в полдень 16 сентября 1893 года каждый американский поселенец сможет получить один из 42 тысяч наделов, если только доберется до места первым. За несколько дней до начала со всех концов страны, от Калифорнии до Нью-Йорка, съехались и столпились вдоль границы десятки тысяч мужчин, женщин и детей. Оборванная, грязная, жаждущая людская масса Простерлась до горизонта. Точно армия солдат, ополчившихся друг на друга. В конце концов, после того, как нескольких торопык, пересекших границу раньше срока, застрелили, началась гонка. Невиданная в истории гонка за землю, как провозгласила одна из газет. Журналист писал, бросившись вперед, люди сшибали друг друга. Женщины вскрикивали и падали в обморок. Их затаптывали, возможно, насмерть. И продолжал. По всей прерии лежали мужчины, женщины и лошади. Куда ни глянь, люди в споре о первенстве насмерть дрались за участки. На солнце сверкали выхваченные ножи и револьверы. Это была жуткая и захватывающая картина, не поддающаяся никакому описанию. Схватка, в которой не было места жалости, где все сражались против всех и каждый за себя. К вечеру черокский клин был расхватан на клочки. Поскольку Осейджи купили свою землю, правительству было сложнее навязать им свою политику выделения. Племени во главе с одним из величайших вождей в его истории, Джеймсом Бигхартом, который говорил на семи языках, в том числе сиу, французском, английском и латыни, и носил костюм, удалось предотвратить раздел. Однако с каждым днем давление нарастало. Теодор Рузвельт уже предупредил, что постигнет индейца, отказывающегося от личного надела пусть он как и не желающий работать белый исчезнет с лица земли, который пренебрегает. к началу XX века Бикхарт и другие осетчики поняли, что им больше не удастся уклониться от того, что один правительственный чиновник назвал надвигающейся великой бурей. правительство США планировало размежевать индейскую территорию и включить ее в состав нового штата под названием Оклахома, что на языке чокто означает красные люди. Бигхард смог отсрочить неизбежное на несколько лет. Осейджи стали последним племенем на индейской территории, подвергшимся распределению земель. В результате у них оказалось больше рычагов давления на власти, так как правительственные чиновники очень спешили устранить последние препятствия на пути учреждения нового штата. В 1904 году Бигхард направил в Вашингтон держать руку на пульсе энергичного молодого адвоката Джона Палмера. Осиротевший сын белого торговца и индианки Сиу, Палмер в детстве был усыновлен осейческой семьей и впоследствии женился на девушке из того же племени. Сенатор США от штата Оклахома называл Палмера самым красноречивым из ныне живущих индейцев. В течение нескольких месяцев Бигхард и Палмер вместе с другими представителями племени вели переговоры с правительственными чиновниками об условиях выделения. Осейджам удалось взять верх добившись раздела всей территории резервации исключительно между собой, увеличив тем самым размер участка каждого со 160 до 657 акров. Эта стратегия позволила избежать безумной земельной гонки, хотя впоследствии белые могли попытаться выкупить наделы у индейцев. Осети же также сумели вписать в соглашение казавшуюся в то время простым курьезом оговорку: нефть, газ, уголь или другие полезные ископаемые. Находящиеся в недрах этих земель закрепляются в собственности племени Асейдж. В племени знали, что на их территории есть нефть. За десять с лишним лет до этого один Асейдж показал владельцу фактории в Грейхорс Джону Флореру радужную пленку на поверхности ручья на востоке резервации. Индеец окунул туда свое одеяло и выжил жидкость в сосуд. Флореру показалось, что жидкость пахнет как колесная мазь, продающаяся в его магазине. Он поспешил домой и показал образец товарищам, подтвердившим его подозрения. Это была нефть. Вместе с партнером, богатым банкиром, Флорер заключил с племенем договор аренды для начала бурения. Мало кто представлял, что под землей резервации скрыто несметное богатство, хотя к началу переговоров об отделении пара небольших скважин уже действовали. Осейджи дальновидно удержали за собой эту последнюю область своих владений. Область, недоступную взору. После согласования в 1906 году условий закона о выделении Палмер хвалился в Конгрессе. «Этот договор с со соседями написан мной от первого до последнего слова. Как все, внесенные в список племени, Молли и каждый член ее семьи имели право на денежные отчисления со своего пая в фонде доходов от добываемой нефти». Когда на следующий год Оклахома в качестве 46-го штата вошла в состав США, Индейцы получили возможность продавать свои земли на территории современного округа Осейдж. Однако для сохранения контроля племени над нефтяным фондом ни купить, ни продать паи было нельзя, они передавались исключительно по наследству. Так Молли и ее семья стали частью первой подземной резервации. Вскоре племя принялось сдавать участки в аренду белым нефтеразведчикам. Молли видела трудившихся с каким-то иступлением чумазых рабочих, заправщиков, бурового инструмента, такелажников, чистильщиков буров, мастеров-трубопроводчиков. Они опускали в недра земли заряд нитроглицерина и взрывали. Иногда на поверхности оказывался древний наконечник индейского копья или стрелы. Его разглядывали в изумлении, как диковинку. Эти люди возводили деревянные конструкции, уходившие в небо, как храмы и распевали на своем особом языке. «Попрыгали кошки, попрыгали, вешай на крюк, не сачкуй. Вира, давай помалу, дятел, задай отсчет, вверх по швабрам, выбивай подпорку». Многие дикие нефтеразведчики, набурив сухих скважин, быстро отчаивались и сбегали. О таких белых осей же говорили. Как если завтра им прийти конец света. В начале 20 века адвокаты из Миннеаполиса Джордж Гетти начал семейное дело по поиску нефти в восточной части резервации Осейджи на участке номер 50, арендованном за 500 долларов. Его сын Жан-Пол Гетти, впоследствии основатель Гетти Ойл Компани, бывал там еще мальчишкой. «То были времена первопроходцев», — вспоминал он. «Никаких автомобилей, телефонов тоже почти не было, как и электрического освещения». Хотя уже начинался 20-й век, 19-й еще очень здорово напоминал о себе. Это казалось настоящим приключением. В отличие от меня, родители никогда не понимали все его прелести. Мы частенько посещали наш участок примерно в 9 милях вглубь территории Оссейческой резервации, добираясь туда в запряженном лошадьми фургоне. Поездка занимала пару часов, и по пути приходилось переправляться через реку в брод. Перед первой встречей с индейцами Жан Пол спросил отца. «Они опасны? Мы будем с ними драться?» Отец рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «они вполне тихие и миролюбивые». Однажды промозглым весенним днем 1917 года дикий нефтеразведчик Фрэнк Филлипс, еще совсем недавно торговавший чудодейственным эликсиром от облысения, вместе с рабочими находился на участке номер 185, всего в полумиле от участка номер 50. Они стояли на буровой платформе, когда вышка затряслась, словно мимо проносился локомотив. Из дыры в земле раздалось громовое бульканье. Рабочие бросились в рассыпную, а их крики утонули в уже настоящем реве. Буровой мастер подхватил и стащил Филиппса с платформы в тот самый миг, когда земля разверзлась, и в небо взметнулся черный столб нефти. Каждая новая находка поражала воображение сильнее предыдущей. В 1920 году Марленд, когда-то бедный настолько, что не мог позволить себе купить билет на поезд, открыл Бербанк, одно из самых высокопроизводительных нефтяных месторождений в Соединенных Штатах. За первые сутки новая скважина дала 680 баррелей. Посмотреть на забивший из скважины фонтан сбежалась, толкаясь за лучшие места и боясь вызвать искру, толпа осейджей. Они во все глаза уставились на нефтяные струи, взмывавшие на 50, 60, иногда и 100 футов в высоту. Черные, будто крылья ангела смерти, те изгибались громадной, выше буровой, вышки дугой. Брызги пятнали поля и цветы, пачкали лица рабочих и зевак но радостные люди кинулись обниматься и подбрасывать шляпы. Бикхарта, умершего вскоре после проведенного по его правилам выделения, провозгласили осеическим Моисеем, а темная, вязкая, резко пахнущая минеральная субстанция казалась теперь прекраснейшей вещью на свете.